Думали человек И умереть заставили. Умер теперь Навек. Плачьте о мертвом ангеле, Он на закате дня Пел красоту вечернюю, три восковых огня треплются суеверные, шли от него лучи, жаркие струны по снегу, три восковых свечи солнцу-то светоносному о. Поглядите, как веки ввалились темные, О, поглядите, как крылья его поломаны, Черный читает чтец, Топчутся люди праздные, Мертвый лежит певец. Воскресенье празднует.